«Покой вам только снится!» И вот новый день наступил. Даже удивительно, сколько, оказывается, народа работает на фабрике. Молоденькие девушки из ОТК, пожилые работницы со штамповки, наладчики оборудования, аппаратуры, технические, Одеты в легкие синие халаты, между синими халатами мелькают веселые, не без затей, так сказать, туалеты работников творческих цехов и управления. У всех свои проблемы, свои дела, среди них и неожиданные. Авдотья Павловна, сотрудница отдела народной музыки, подходит к Александре Денисовне, заведующей этого отдела, вынимает из старенького редикюля четвертинку Вот. Ой, а в дочь что вы купили? Сухого виноградного вина не было, пришлось взять это. А, а как же открыть? Сейчас проконсультируемся. Его! Да. Извините, пожалуйста, как да. это открыть? Интересное кино. Денисовна, ты и водка. Ну и ну. Вот так. Ой, Ой большое, большое спасибо. Следите на здоровье. Свидетелем манипуляций с четвертинкой, оказывается, была еще одна наша героиня, заведующая отделом эстрадной музыки Констанция Михайловна Молодежного. Но сейчас ее волнует другое, и она незаметно проскальзывает в приёмную директора. Вслед за ней здесь же появляется Шуйский. Секретарь директора слушает. Борис Артемович на перевыбран перевыбор на партсобрании. Нет, они проводят в студии. Позвонить в горком? Я передам. Думаю, скоро уже проголосовали. Волнуешься? Конечно, изживенец заставляет. Кто? Сыночек. Да, он у тебя прожорлив, маму. Ну и молочко подорожало. Ты что, сдурела в магазине берешь? Обижайте, Прохор Данилович. Молочко я беру только у молочницы. Да, дети, дети. Что-то долго они митингуют. Подсчитывают голоса. Слушай, должно сработать. Я переговорила в цехах с кем надо. Надеюсь, не впрямую. Ну, Обижайте, Прохор Данилович. Я же интеллигентный человек. Помочь нашему композитору перейти с руководящей работы на творческую моя обязанность. Директора не изберут в партбюро. Это же ЧП. Тихо. Идут. Кажется. В кабинет быстро проходит Макаров и Михайлов. Директор бросается к телефону, хватает трубку, набирает номер... Но Михайлов нажимает из-за спины Макарова на рычаг. А Теперь положи трубку. Свою глупость ты успеешь продемонстрировать ракому и позже. Надоело. Надо... Мне что, больше всех надо? Это что, мое призвание выколачивать план, mm. доставать квартиры, пластаться здесь над бумагами день и ночь? No, no. Да пойми, моя специальность писать музыку. Ну, no, no, да, пусть я не Прокофьев, я не Барток. Что ты думаешь, я не знаю, о чем вы шепчетесь за моей спиной? Я Макаров, я люблю писать детскую музыку. И мое призвание – сочинять детскую музыку, да, давай, а не следить, давай. чтобы вы все вовремя приходили на работу. Да разве можно руководить коллективом, если коллектив не хочет этого? Коллектив можно ввести в заблуждение, но обмануть нельзя. Коллективу хочется жить вольготно, шлепать бездумную издельщину, Которую нам потом возвращают из-за низкого художественного качества шипов и тресков, тиражировать в немыслимых количествах пензенских, Магомаевых и Калужских Кобзонов. Но, а директор но, мешает этому. Но, да, пошел, да, мешает. Пошел. Вот пусть коллектив живет так, как привык жить раньше. Ты ведь сам, Игорь, ну, Игорь, но ты что? же будешь докладывать в горком итоги отчетно-перевыбранного собрания. Да, доложу, да. Представляю, каким но. тебе придется вертеться уж он. Да получше, я сам уж позвоню секретарю горкома и скажу, не могу. Извините, не справился. Отпустите. Похоже, наш директор пошел на коду. Не будем торопиться <с, с диагнозом. Но повышение давления, бессонница, плохой аппетит и тяжесть в затылке гарантированы. Шуйский и Констанция Михайловна подслушивают этот разговор директора с порторком фабрики. Слишком многого захотел. И репертуар контролировать, и исполнители дисциплин. А зачем он полез в наши взаимоотношения да. с химиками? В распределение садовых участков, даже в талоны на бензин. Но это просто безобразие. На работе уже нельзя заправить личный автомобиль. А помните, как пел, когда год назад произносил тронную речь? Товарищи, вы меня не знаете, потому что человек только узнается в совместной работе. Мне нравятся ваши лица, мне импонирует авторитет нашей фабрики. Сохраним все лучшее, что мы выработали здесь за предыдущие годы. Избавимся от всего плохого, что я, как человек новый, могу заметить. Будем осваивать великое классическое наследие. Ай, полет Валькирии ему подавай, понимаешь? Мы готовы, только в гибком варианте. О.